Глава двадцать восьмая. Тайны прошлого. Впервые за долгое время Барс не чувствовал себя одиноким. Рядом с ним были друзья и любимая девушка. И все они смотрели на него так, что становилось неловко. Всё это время они считали его мёртвым. Да и он сам считал себя мёртвым, если честно. Теперь всё иначе. Он снова в родном городе. С теми, кто его помнил. Задумчиво гладя Полину по спине, Дима начал рассказ. Каждое слово давалось ему с трудом, и казалось, что голос не его, а чей-то чужой. И рассказывает он не о своей жизни, а чьей-то другой. Лишь близость Полины и тепло её хрупкого тела успокаивали Барса. Синеглазка была его спасательным кругом, за который он держался, чтобы не утонуть во тьме в самое плохое время. Всё началось со звонка старика. В тот день Барс увидел, что отчим Полины поднимает на неё руку, и защитил её как мог только перед матерью этот урод всё выставил в ином свете. Полина окончательно поссорилась с ней и ушла вместе с Барсом в его квартиру. Надо признаться, тогда он думал, что, возможно, Синеглазка останется с ним. Они будут вместе жить, вместе ходить в школу, а вместе переедут в её родной город после 11 -го класса. Думая об этом сейчас, Барс понимал, как наивно это было. Но та осень стала для него самым счастливым временем. Тогда он жил в полную силу и не думал, что однажды... «Будет мёртв для тех, кем дорожил как семьёй». Старик хотел, чтобы Барс приехал к нему, срочно. Голос его был нервным, будто что-то случилось. Но разве он мог оставить Полину одну без всего того, что произошло? Нет. Поэтому Барс тупо забил на отца. Но тот не успокаивался. Звонил и звонил, потом даже написал сообщение, впервые в жизни. Тогда Барс набрал его сам. «Что случилось?» — спросил он старика и услышал отчаянный плач младшей сестры. «Я даю тебе полчаса, чтобы ты приехал. Полчаса, клянусь, иначе ты пожалеешь. Не заставляй меня ехать к тебе самому!» прорычал отец. «Ладно, приеду. У тебя мало времени». Если бы не плачь сестры на заднем плане, он бы никуда не поехал. А так задумался. Может быть, с Мелкой что-то произошло. Рано утром Барс собрался, ласково погладил спящую Полину по волосам, не понимая, почему хочет улыбаться, когда смотрит на неё. Затем на прощание потрепал за ухо пса и котёнка. И ушёл, не зная, что это было в последний раз. До отца Барс доехал быстро. В это время пробок ещё не было. Старик жил в элитном клубном доме на берегу реки. Престижный район, эксклюзивная архитектура, авторский дизайн — всё по высшему классу. Чтобы добраться до квартиры, пришлось миновать два поста с охраной. Но в итоге Барс всё-таки оказался в доме отца и его семьи. Барс ни разу там не был, и хотя понимал, что отец богатый человек, он не подозревал, насколько роскошно жила его семья. Всюду позолота, картины, лепнина, колонны, будто во дворце. Однако, несмотря на шикарное убранство, в квартире царил хаос. Всюду были раскиданы вещи, разбросана одежда, слышались тревожные голоса, а младшая сестра продолжала реветь. «Что случилось?» — понимающе спросил Барс, увидев старика. Тот искал какие-то важные бумаги в своём кабинете. И выглядел так, словно произошло что-то плохое. Под глазами залегли тени, а морщины стали отчетливее выдавая возраст. «Возьми ключи, открой сейф под картиной и достань бабки», — вместо ответа сказал старик, продолжая сосредоточенно искать бумаги. Ненужный он просто-напросто швырял на пол, будто очень торопился. «Зачем?» — нахмурился Барс. «Не спрашивай!» — рявкнул старик. «Возьми сумку на столе и сгребай в неё всё, что увидишь, понял?» «Без вопросов», — пожал плечами Барс. Он выполнил то, что велел отец. Без труда открыл домашний сейф, в котором пачками лежали доллары и евро, и стал сгребать их в сумку. Обычную спортивную сумку. Это был просто какой-то чёртов сюр. Пока Барс собирал деньги, отец нашёл то, что искал, и запихал нужные документы в кейс. «Ты мне скажешь, что случилось?» Барс поставил сумку с деньгами на стол и уставился на старика. «Мы уезжаем. Ты едешь с нами», отрывисто сообщил тот, набирая какой-то номер на телефоне но дозвониться у него не получалось, и он злился. «Не понял», — нахмурился Барс. «А тут и понимать нечего. Скоро за нами приедут и вместе свалим из города». Никуда валить Барс не собирался. У него тут Полина, друзья, животные. Даже могила матери тут. Он никуда не уедет. «Не собираюсь никуда ехать», — отрезал парень. Старик тотчас взбесился, подскочил к нему с вытаращенными глазами и схватил за ворот кожаной куртки. «Да ты благодарен мне выродок, что я тебя с собой беру!» — закричал он. «Спорить вздумал!» «Вздумал?» — спокойно ответил Барс, недобро глядя на отца из подлобья «Отвечай, какого фига я должен уезжать? Тут мой дом!» «Я сказал, поедешь, значит, поедешь!» — встряхнул его старик. «Да пошёл ты в задницу!» — выплюнул Барс, чувствуя, как его охватывает гнев. «Это ещё что за новости? Куда он должен ехать? А не отправиться ли старику далеко и надолго?» «Как ты с отцом разговариваешь?» Прошипел тот, занося кулак. «Наверное, хотел ударить, как часто это делал». Барс даже взгляда не отвёл. Напротив, его глаза говорили «бей, я не боюсь, дам отпор». Рука старика дёрнулась. Он будто прочитал это в глазах сына. «Давай», — спокойно сказал Барс. «Только я и ответить могу». «Гадёныш», — прошипел старик. Крепче сжал кулак, но осёкся. Увидел на пороге жену. Оксана, испуганная и бледная, Стояла и смотрела на них большими глазами. «Володя, не надо его трогать!» — тихо сказала она. «Отпусти мальчика!» Тот нехотя отпустил Барса, положил тяжёлую руку ему на плечо и склонился так, чтобы их глаза были на одном уровне. «Подожди меня за дверью, Оксана. А ты...» «Значит так, ещё раз. Сейчас ты поедешь вместе с нами, Осёк. Я тебе жизнь спасаю, а ты выделываться вздумал!» «Что значит спасаешь?» — удивился Барс. Всё происходящее оказалось ему каким-то странным сном. «Объясняю один раз», — глухо ответил старик. «С зоны человек один откинулся. Серьёзный такой человек. И узнал, что я его по-крупному подставил. Теперь мстить собрался. Менты киллера поймали. У него заказ на всю семью был. На всю». Его лицо перекосилось от ярости. «Теперь сваливать надо. Залечь на дно. Нам всем. Тебя тоже решил забрать. А ты выделываешься, щенок. Бога благодари, что с собой тащу». Его слова подействовали на Барса как оплеуха. «Месть? Киллер? Заказ на убийство семьи? Это прикол такой? Этого ведь не бывает. Они не в такое время живут, не в лихих девяностых, когда творился беспредел». Барс оцепенел. «Нет, такого не может быть. А если и может, то не с ними». «Ладно, я... А девчонки-то при Вдруг спросил сам у себя старик. «Детей бы пожалели, твари». А я неожиданно для самого себя поинтересовался Барс. «Я не твой ребёнок?» Старик кинул на него прищуренный взгляд. «А ты взрослый кабан!» «Так ты оставь меня, пусть валят», — дерзко сказал Барс. «Тебе какая разница?» «Не дерзи», — прошипел старик. «Думаешь, я рад тебя с собой тащить?» «Да к тебе первому придут, когда нас искать будут. Жалко мне тебя, щенок. Из-за матери твоей жалко». От одного только упоминания о матери Барс загорелся. Легко, словно спичка. Старик не имел права говорить о ней после того, что сделал. Хотелось втащить отцу по морде. Но Барс сдержался, а старик наконец дозвонился по нужному номеру и вышел. Пока отец разговаривал, Барс мысленно оценил ситуацию. За семьёй старика охотились, и он, видимо, хотел залечь на дно. Наверняка в своё время старик много дерьма сделал. Поднимался нечестно, и на его деньгах явно была либо грязь, либо кровь, либо и то, и другое. Но должен ли он, Барс, уходить вместе со стариком? Нет. Барс не мог просто так исчезнуть из жизни тех, кто был ему дорог. Не мог бросить Полину. Оставить животных, кинуть друзей. Он должен вернуться домой. Всё объяснить. Если за ним кто-то охотится, сам спрячется, не маленький. Умеет постоять за себя. И вообще, зачем он кому-то нужен? К старику отношения не имеет. По документам они не родственники. В графе «Отец» у Барса стоит прочерк. Какой смысл открывать охоту за простым пацаном? Бред. Пока отец был занят... Барс выскользнул из кабинета и быстрым шагом направился к выходу. Охрана не обращала на него внимания. Зато в прихожей в рукав его куртки неожиданно вцепилась перепуганная Вера. «Сестра!» «Ты куда? Дим, не уходи!» «Отпусти!» — нахмурился он. «Останься с нами! Ты можешь пострадать!» — прошептала Вера. Она была очень бледной. В её глазах плескался страх. «Сказал же отпусти!» «Дима!» Барс вырвал руку из тонких девичьих пальцев и направился к выходу. Хотя он и старался сохранять спокойствие. Но всё ещё плохо понимал, что происходит. Твердил сам себе, что должен попасть домой, к Полине. Вдруг за ним реально будут охотиться и заявятся в квартиру. А там синеглазка. Кто знает, что бандиты захотят с ней сделать? Да и вообще, пошёл старик к чёрту! Барс оседлал байк и на скорости погнал домой, думая о Полине. Когда Наскоро припарковался в тёмном дворе, на его телефон пришло сообщение. Барс достал его из кармана. Отправитель был неизвестным. А на аватарке стояло фото симпатичной брюнетки. Барс начал читать на ходу, но остановился от неожиданности. «Привет, ты меня не знаешь, но я о тебе наслышана. Меня зовут Карина. Я бывшая девушка Лайма. Хотела рассказать тебе одну важную вещь. Думаю, ты оценишь. Это не Власов с Малиной решили булить твою подружку Полину. Это придумал Лайм. Он ревновал её к своему отцу и решил проучить. Заплатил Власову неплохую сумму, чтобы тот хейтил Полину и прислал видосы. Я решила, что ты должен знать об этом». Читая текст сообщения, Барс чувствовал, как его переполняет злость. Это ещё что за чертовщина? Он не был склонен верить первому встречному, но то, что написала Карина, выглядело логично. И вполне могло быть правдой. Лайм был редкостным уродом, ставил себя выше остальных, считал, что ему можно всё. Доказательство. Написал всего одно слово Барс, замерев под фонарём. Если это и правда, Лайм, ему не жить. Он его из-под земли достанет и заставит жрать эту самую землю горстями. «Так и знала, что ты не поверишь мне на слово», — моментально откликнулась Карина. «Лови». Следом она прислала несколько скринов. Это была переписка с Лаймом, которые они обсуждали Полину, Власова и Малину. Затем Карина переслала несколько голосовых, которые отправлял ей Лайм. В динамике раздался его голос, неспешный, несколько надменный, с протяжными гласными звуками. «Власов тормозит вместе со своей девкой. За что столько бабла им отвалил?» «Только одно нормальное видео прислали. Скучно. Хотя эта крошка Полина меня впечатлила. Думал, сразу сломается, но нет. Ладно, так даже интереснее». «Зачем тебе это, любимый?» раздался в следующем аудио голос самой Карины. «Я уже начинаю ревновать. Ты только о своей Полине говоришь». «Я же сказал, хочу поиграть с дочуркой отца. Он так любит её, в отличие от Саши. Считай, что я восстанавливаю справедливость». В его голосе было столько самодовольства, что Барса накрыла волна гнева. Но не такая, когда перед глазами стоит алая пелена и хочется крушить всё вокруг. А голая, холодная и зрелая. Управляемая. Та, которая заставляет мстить, хорошо обдумав каждое действие. Если кислый заказчик травли Полины, ему не жить. Вернее, так. Жить, но очень плохо. У Шоан Барс позаботиться об этом. Видимо, Лайм такой же гнилой, как отец. И он ответит за то, что сделал. Думая о нём, Барс направился к своему подъезду. Однако зайти внутрь не успел. Внезапно на дороге появился чёрный джип, ослепляя светом фар. Он резко остановился напротив Барса, и оттуда вышли несколько накачанных мужчин. Барс знал, что они переехали за ним. Почувствовал с той секунды, как услышал шум мотора. А ещё осознавал, что бороться с ними бессмысленно. Их трое, а он один. Все соперники сильные и явно владеют техникой борьбы. Это понятно с первого взгляда. Походка, расправленные плечи, повадки. Всё говорит о том, что перед ним отличные бойцы. Они окружили его, отрезав путь к отступлению, хотя побег был лучшей тактикой в эту минуту. Но пришлось драться. Сдаваться без боя Барс не собирался. Он неплохо вмазал одному из мужиков по челюсти, парировал удары в корпус, а потом... А потом ему просто что-то вкололи прямо в шею и затащили в машину. Кинули на заднее сиденье, и джип сорвался с места. Сознание Барса угасло.